Лодка медленно скользила вперед, покрывая водную гладь морщинами. Красное солнечное зарево, восветившая девушке прямо в лицо, сгладило мелкие угловатости черт, воспламенила взор, окрасила щеки нежно-розовым румянцем, сделала ее поистине лучезарной. Вот она перестала грести, чуть взволнованная вода успокоилась. Было так тихо, что биение собственного пульса и ток крови по жилам отдавались в ушах у Ботвида тихим звоном. Но тут вдруг тишина разрушается, из лодки летит песня, эхом отзывается от берега. Птицы, которые уже расположились на ночлег, просыпаются, а монахи влезают на стену, чтобы посмотреть, кто нарушил их покой. Песня была чудесная. Ботвит никогда прежде ее не слыхал и слова разбирал с трудом. Начиналась она так. На светлых песках оставляет следы водяной. Что ж, спите вы, люди честные. А он все страшнее, он уже нависает горой. Ах, поздно, как поздно встаете же вы, молодые. Девушка допела последнюю строчку и засмеялась раз, другой, Будто хотела хорошенько расслышать эхо, что откликалось от кручи Хельсингеберга. Ботвидом завладело странное чувство. «Ах, поздно! Как поздно встаете же вы, молодые!» Эти слова звучали укором его молодому сердцу и душе, а что ж спите вы, люди честные, призывом пробудившейся юности к веселью и радости жизни. Когда же Пивунья перешла к заключительной строфе о бездыханной девушке, которую нашли в речных порогах, куда ее завлек водяной, в Ботвиде заговорила совесть, и он поворотил домой, чтобы не заманила его в глубину прекрасная озерная сирена. Она ведь уже увела его сердце от небесных помыслов, и по ее милости его с позором отстранили от работы, как недостойного писать образ Пресвятой Девы. Словно тень он поплелся обратно в замок. А там со ступени крыльца бросил взгляд на монастырь. Вся братья выставила головы над стеною, слушая песню, и обратился к Господу с мольбою проклясть дурную женщину, которая нарушала мир Пресвятой Девы Марии и тревожила верных ее слуг. И вот, стоя в благочестивой задумчивости, Он услыхал прямо за спиной, возле самого уха, низкий мужской голос. «Здесь томится бестолку, ничего не выстоишь. Пойдем-ка, Ботвит, сыграем в трик-трак». Это был старый привратник, который обнял его за плечи и повел в комнату, где у открытого окна была разложена тавлейная доска. Ботвит словно попал к старику в полон. Хотел пойти к себе, предаться молитве, а все же охотно остался внизу. Скоро шашки застучали, загремели по сосновому ящичку. Ботвит проигрывал по причине рассеянности. Невольно он рассматривал руки старика, ища в них сходство с ее руками. Спрашивал себя, не напоминают ли о ней нос и глаза, и с радостью отметил, что уши у старика маленькие, но невольно рассматривала комнату, явно не старикова, очень уж миловидная да нарядная.